Особняк княгини Варвары Васильевны Долгоруковой, построен в 1844 году архитектором Н. Зовцевым на углу Литейного проспекта и Фурштатской улицы. Мы занимали в то время особняк на углу Фурштатской и Литейного. Из окон моей комнаты виднелся проспект в сторону моста. Утром 27 февраля 1917 года я был разбужен бурными криками с улицы. Но хотелось спать, и я не поднялся с кровати, радуясь, что из-за событий не надо торопиться в лицей. С возбуждёнными лицами, даже не постучавшись, в комнату бежали горничная, повар и ещё кто-то из прислуги. Разом прильнули к окнам. Шум всё усиливался. «Что случилось?» «Вставайте, вставайте, Лев Дмитриевич!» — сказала старая горничная. «Уж вы нас извините, что так ворвались к вам, сами поймёте». Мне уступили место у окна. То, что творилось на улице, было ещё более необычно, чем на каноне. По летейны шли войска, а на тротуаре стояли люди всякого звания и что-то кричали. Женщины махали платками. В первую секунду меня больше всего поразили белые платки над толпой. "Сдаются что ли войскам?" проговорил я в недоумении. Старая горничная как-то странно посмотрела на меня. Остальные даже не оглянулись. В следующее мгновение я уже заметил, что солдаты идут нестроено, сами что-то кричат и машут толпе. "Пока войска верны правительству, нет опасности", говорил отец. "Неужели конец?" пронеслось в голове. Я долго оставался у окна. Вот, пожалуй, что произвело на меня самое сильное впечатление. На Литейном, у Сергеевской, ныне улицы Чайковского, была воздвигнута баррикада, за которой укрепились восставшие. Ближе к Невскому стояли части ещё верные правительству. Оттуда затрещали пулемёты. Проспект Мегом опустел. Несколько солдат укрылось в подворотню, как раз напротив Фурштатской. Лёжа или на коленях, они открыли стрельбу по правительственным войскам. Так продолжалось несколько минут. Вдруг один из солдат поднялся во весь рост и, отстранив товарища, схватившего его за рукав, вышел из подворотни. Я смотрел, не понимая, зачем он это делает, пьяный? Но он не был пьян. Твёрдым и мерным шагом перешёл через тротуар, и вот уже сапоги его вдавливаются в снег на самом проспекте. Он всё ближе ко мне, и я всё яснее вижу его лицо. молодое и энергичное с прядью волос выбившихся из-под папахи. Куда он? Зачем переходит улицу под огнём? Но он не собирался переходить. Остановился как раз посередине между трамвайными рельсами. Повернулся лицом к Невскому, поднял винтовку, прицелился не спеша, выстрелил. Выстрел. Дымок. Он всё стоит. Снова выстрел. Снова дымок, но он не уходит. Опять плечо уперлось в винтовку, и палец готов спустить курок. Но выстрела нет и не будет. Солдат роняет ружьё, и как сноб валится в снег. Не вышло до конца. Но как красиво, как дерзко всё это было. А зачем? Не знаю. Но вероятно дышала в этом юноше великая ненависть к тому, во что он стрелял, и великая уверенность в своей правоте, в своём превосходстве. Подросток в ушанке выглянул из-за дома и махал платком, пока не прекратилась стрельба. Затем выскочил на улицу и поволок труб к подворотне, из которой, горят вагой, этот русский солдат выходил стрелять в старый режим. От трамвайных рельсов до тротуара тянулся по снегу кровавый след. Февральскую революцию 1917 года семья гафмейстера, сенатора и почетного мирового судьи Дмитрия Любимова встречала в этом доме. Точнее, непосредственные дни вооруженного восстания наблюдали из этих окон сыновья – 15-летний Лев и 12-летний Николай. Отец в то время находился в Москве по служебным делам, а мать на фронте возглавляла санитарный отряд. На следующее утро после беспорядков проведать племянников пришёл в этот дом их дядя Михаил Туган Барановский. Он хотел успокоить и подбодрить подростков, оставшихся в городе без родителей в такие непокойные дни. Однако его визит лишь разозлил гимназиста Льва любимого. Впервые увидевший настоящий народ дворянин осознавал безнадёжность своего положения. Народ торжествовал, и это торжество представлялось мне не только решительным, но и ужасным. Оно знаменовало крушение нашего мира. Пафос народа, воля его и отвага были направлены против нас, против исключительности нашего положения. Несмотря на короткие вспышки протеста, Везнадёжность борьбы против революции крепко внедрилась в моё сознание, и одновременно внедрилось на многие годы другое любование прошлым, упорное стремление оберечь наш мир хотя бы в самом себе. Первыми жертвами явились мы, потому что сознание обречённости было во многих. В такое настроение племянников вторгся дядя Михаил, член Коадетской партии и известный исследователь марксизма. Единственный в семье левый. Он зашёл в особняк на Фурштадской с горящими глазами, счастливой улыбкой и большим красным бантом на груди. «Будет провозглашена республика», — радовался 52-летний экономист, забыв о том, что находится в доме монархистов, чья жизнь в этот момент рушилась. Михаил Туган-Барановский был братом Людмилы Любимовой. В девичестве Туган-Барановской. жены сенатора и матери льва. Когда-то он был женат на девушке, чья сестра вышла замуж за писателя Александра Куприна. Таким образом, Куприн давным-давно, более 20 лет назад, стал другом большой семьи Туган-Барановских. Писатель присутствовал при рождении семьи Дмитрия и Людмилы Любимовых, и на основе истории, предшествовавшей их браку, написал повесть Гранатовый браслет. Героиня коприна книги Н. Вера Шеина Людмила Туган-Барановская уже несколько лет получает любовные письма от анонимного поклонника телеграфиста подписывающегося инициалами ГСЖ. В семье ситуацию считают курьёзной. Есть даже юмористический альбом высмеивающий чувства несчастного служащего к неприступной даме из высшего общества. Однако на очередные именины Веры ГСЖ впервые присылает не просто письмо, а подарок гранатовый браслет. Такое подношение уже нельзя оставить без ответа. Больше всех оскорблён брат девушки Николай, заносчивый высокомерный Николай Туган-Барановский, служащий государственной канцелярии, будущий сенатор. Вместе с мужем Веры Василием, добрый и проникчительный Дмитрий Любимов, в то время жених и не муж. Николай разыскивает назоилевого анонима и является к нему за объяснениями. Далее сюжет рассказа и подлинные истории расходятся. Гранатовый браслет Куприна заканчивается трагедией. Реальное же свидание Дмитрия Николая и влюблённого телеграфиста обещанием последнего оставить Людмилу в покое. Все персонажи повести выписаны Куприным удивительно похожими на реальные прототипы. за исключением главной героини. Людмила Туган-Барановская в замужестве любимого, в отличие от скромной рефлексирующей княгини Веры Шейной, была необычайно активной, жизнерадостной и деятельной женщиной. В 1906 году, когда Дмитрия назначили управлять Вильней, центром польской аристократии в Российской империи, его расценивали как популярного губернатора, даже немного слишком популярного. А Людмилу как эффектную губернаторшу, умеющую объединить на своих приёмах всю губернию. В 1916 году Людмила собственна вручную организовала своему четырнадцатилетнему сыну Льву поездку на фронт Первой мировой войны. Сама она была сестрой милосердия и руководила санитарным отрядом, за что стала полным Георгиевским кавалером, что было редкостью для женщины. Бестрашная дама решила, что пара месяцев на фронте, в местечке не сильно страдавшем от налётов, будут для сына приятными каникулами и хорошей школой жизни. Лев, сопровождаемый воспитателем и губернатором-англичанином, действительно пополнил копилку своего опыта знакомства с народом. Видел, как пожилых, закалённых в боях солдат бьют по щекам молодые подвыпившие офицеры, зная, что те принуждены безропотно сносить унижение и не смогут им ответить. Наблюдал разговоры необразованных безграмотных бойцов, идущих бить кто немцев, кто французов, не зная, с кем и почему ведётся война. Начальники не снесходили до объяснений, ограничиваясь приказами. Через год, во время революционного восстания, любимов, собирая все свои впечатления о многочисленных встречах с представителями разных сословий, будет размышлять о пропасти между людьми его круга и всеми прочими. В нашем сознании народ существовал для того, чтобы мы могли культивировать наш образ жизни, наш хороший вкус, которым в юности кичились, пожалуй, больше всего. Между народом и нами существовала ещё прослойка, состоявшая из людей, у которых по нашим понятиям такого вкуса не было. В прослойку входила интеллигенция. Наши отцы презирали этот термин и никогда не применяли его к себе, ведь не было же его в Пушкинские времена. Не было, когда никто ещё не соперничал с дворянством. Если культура их цель, то почему не стараются включиться в нашу дворянскую хотя бы на подчинённом положении да на подчинённом пока не отшлифуются по-настоящему прощаясь с коллегой какой-нибудь молодой учитель недавно приехавший из провинции скажет например пока это был для нас конченный человек что за словечко какой ужас Нас уже не могли интересовать ни его идеалы, ни лишения, которые он, вероятно, преодолел, чтобы получить образование. «Извиняюсь, знакомьтесь, мадам» были для нас такими же жупелами. Мы говорили про кого-нибудь. «Это типичный интеллигент, он не бреется каждый день, ест с ножа и дамам не целует руки». Или... Это не настоящая дама, это интеллигентка. Она называет свою фамилию, когда я представляю их мужчинам. Весь смысл человеческого существования мы готовы были свести к точному знанию выработавшихся в нашем мире понятий и правил. Некоторые из них были как будто разумные, удачные, но беда в том, что чуть ли не всю общественную жизнь мы рассматривали только под их углом. Голкое, например, о сессии Государственной Думы, старшие наши товарищи порой отмечали всего лишь, что один из лидеров с левым уклоном, Мелюков, явился на открытие в смокинге, значит, спутал дневное собрание с обедом. А буржуазия, недавно родившееся сословие промышленников, фабрикантов, купцов-богачей, отцы наши болезненно переживали их напор, торжествующее соперничество И лишь с боем уступали свои позиции. Но сыновья новых магнатов в лицее не попадали, и мы попросту не знали этого сословия. В лицее твёрдо поддерживался принцип, что только царская служба благородное дело. Мы знали, что даже не происхождением, а близостью к престолу определялось место каждого из нас в социальной иерархии. купцов и фабрикантов царь не приглашал в свой дворец, а потому они не интересовали нас. Итак, только мы. Правила, навыки, которыми мы так кичились, приобретали в нашем сознании самодавлеющее значение, которое в конце концов затемняло всё остальное. Летом 1917 года, между февральской и октябрьской революциями, Любимовые ещё не осознавшие, что ждёт в будущем страну и их самих, лишь обуреваемые тревогой и ноющим чувством, что всё пропало, собрались на морские купания в Норвегию, поближе к России, ведь идёт война. По лестницам этого дома сновали все ещё работающие на господ слуге, доставая украшенные инициалами чемоданы и неся сэры, полируя кожаную обувь раскладывая перед Людмилой струящиеся изящные платья на выбор. На каникулы собирались как в старь, предвосхищая роскошную гостиницу с вышколенной прислугой. Отсутствие демонстраций, выстрелов, криков, возвращение прежнего привычного мира и иерархии и сословного этикета. Но несмотря на то, что приготовления в доме на Фурштатской выглядели как подобает, ничего уже не было прежним. Кмер денег Дмитрия, не хотя подавший бывшему сенатору шляпу, был уголовником, отпущенным во время февральских беспорядков вместе с другими заключёнными. За несколько месяцев до революции мужчина взломал находившийся в этом особняке сейф и украл драгоценности. Вора арестовали. Дмитрий тогда даже похлопотал за смягчение наказания, а в 1917 году отпустили. Камердинер вернулся к любимому на прежнее рабочее место. Здесь, к тому же, жила его супруга, служившая прачкой. Дмитрию ничего не оставалось, кроме как принять предавшего и презирающего его слугу. Элегантный пляжный отдых за границей в компании личной горничной и гувернантки был не последней попыткой спрятаться в иллюзиях. До лета 1918 года Пока новая власть ещё строилась, а террор не принял угрожающие обороты, жизнь в этом доме сохраняла привычный внешний лоск. Лев наблюдал свою мать, тётю, отца и дядю, всех, кроме дяди Михаила, отгородившимися от происходящих в стране событий. Ночь, Невский, где-то стреляют. Немного страшно и весело. весело, потому что жизнь какая-то нереальная, призрачная. Есть упоение в бою и безной мрачной на краю. А мир наш ведь катится в бездну. Весело, потому что нам 16 лет. А старшим хочется уверить себя, что ничего не изменилось. Пасха 1918 года. Разговляемся дома. Всего несколько гостей. На стол роскошный, опять-таки почти как в лучшие времена. Все дамы в вечерних платьях, а отец, дядя Николай Иванович и один бывший товарищ министра во фраках и в лентах со звёздами на груди. Эта запоздалая трагическая парадность и запомнилась мне в сочетании с пасхальным праздничным настроением. Всем собравшимся хотелось забыть реальность, уйти от неё хоть на несколько часов. 3 дня подряд мой двоюродный брат правовед и я делали пасхальные визиты в треуголках. Никто не шип с головы обошлось. Так жили мы, беспечно, бессмысленно, ничего не понимая, ни значения революции, ни того, что она принесла народу, ни следовательно, почему народ был с большевиками. Боялись, но пока что не очень. Власть ещё не взялась за нас по-настоящему. Период отрицания перемен завершился к лету 1918 года. Наличные деньги, доходов не было уже давно, закончились. Банковские счета были закрыты. Предприимчивая Людмила приступила к распродаже богатой художественной коллекции. Стены особняка на Фурштатской пустыне. Любимовы даже открыли собственный комиссионный магазин на Караванной улице. Туда из домов вывозились ценные вещи. Недостатка в клиентах не было, выкупить побольше фамильных сокровищ и уникальных шедевров искусства стремились, пока была такая возможность, и с несходительно сочувствующие иностранцы, и грекливые спекулянты. Нехватка денег, однако, отступила перед более важной проблемой. Новая власть, наконец, начала активную борьбу с контрреволюционерами, в ряды которых попали и заговорщики, и террористы, и просто представители Старого Мира. Сидя за завтраком в столовой этого дума, Дмитрий Любимов замирал при виде новых газет, сообщавших о расстрелах царских министров, его бывших коллег. Когда арестовали друга семьи, бывшего петербургского губернатора, 70-летнего графа Толя, Действенная Людмила решила похлопотать за немощного старика, привыкшая к почестям и к исполнению всех указаний, ведь всего пару лет назад Людмила успешно добивалась для своего санитарного отряда наилучших условий. Женщина отправилась в районный комиссариат. "А кто это с вами?" спросил представитель власти. "Мой муж. Покажите, пожалуйста, ваши документы, гражданин." Отец протянул старорежимный паспорт со всеми былыми званиями. «Ну что ж, должен и вас арестовать. Такое уж время». Через пару недель ночью перед парадным подъездом особняка на Фурштадской остановился воронок ЧК. Приехали за Дмитрием Любимовым, не зная, что он и так уже арестован и находится в Петропавловской крепости. 16-летний Лев с издевкой сообщил непрошенным гостям, что они опоздали. Э принялся с напускной иронией наблюдать за обыском. Искали оружие, нашли придворную шпагу отца, но Оризонна рассудили, что эта вещь не опасная. У меня в столе хранились лицейские жетоны с двуглавым орлом. Один из обыскавших выразил предположение, что это опознавательные значки тайной организации, но другой пожал плечами. Нет, брат, это тонкая работа. Не стали бы заказывать у ювелира да ещё с царским марлом, чтобы бросалось в глаза. Ушли, отказавшись от предложенного вина. В эту страшную пору всё чувствовалось острее: и горе, и радость. Вступавший во взрослую жизнь Лев стремился впитать все эмоции, которые мог предложить ему новый, нестабильный, но такой интересный мир. Каждый день выходил он из этого дома прогуляться в лицейском мундире, спрятаном под штадской шинелью или на тайные балы, где дети бывших аристократов танцевали под граммофон и кутили до утра со смехом, повторяя: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй". Однажды в угоре веселья Лев увидел на улице отца. Невский. Ясный солнечный день, бабье лето. Нас несколько лицеистов в форме с барышнями. Смеёмся, нам весело. Лица наши выражают беспечность и радость на заре жизни. Вдруг навстречу нам толпа заключенных с конвоем. Я сразу увидел отца, и он меня сразу увидел, как раз в тот момент, когда я чему-то смеялся. Память об этом мучила меня много лет. Обросший бородой, похудевший, с котомкой за плечами. Арестованных вели посередине проспекта, и я пошел за ними». Отец несколько раз оборачивался и сердито махал мне рукой, чтобы я отстал. Я его не послушался и проводил до места назначения, до Гороховой, где помещалась ЧК. Так, совершенно случайно, я узнал, что отец переведен туда из Петропавловской крепости. Для хлопот моей матери и передачи посылок это известие имело большое значение. Людмила Любимова направила всю свою энергию на вызволение мужа и заключение. Смелая женщина до сих пор безаговорочно верила в свой успех и прохаживаясь по залам этого дома, старалась придумать, какие связи могла бы она использовать для дела. У дверей особняка то и дело останавливались извозчики. Людмила объездила всех, кого можно: и следователей ЧК, и бывших коллег мужа. С помощью старого знакомого польского дипломата добилась даже объявления Дмитрия польским гражданином, которого официально было запрошено освободить. Сам он, правда, расстроил планы супруги, назвав себя русским монархистом и отказавшись лгать о своём гражданстве или убеждениях. Тягостное ожидание приговора тянулось до октября, когда, услышав трель звонка, по паркету этого дома побежала с радостным визгом собака, учуявшая приход хозяина. Дмитрий Любимов был освобождён. Однако надолго ли? Людмила с привычной энергией снова организовала кипучую деятельность, теперь уже по поиску вариантов для эвакуации мужа. К нам пожаловал гражданин Наэль, латыш по национальности, благодаря которому некоторые из наших друзей уже покинули пределы Советской республики. Они-то и сообщили нам, что Наэль комиссар Союза коммун Северной области. За соответствующим изду готов выдать документ на выезд за границу, причём по таким делам не принимают в комиссариате, а сам приходит на дом. Меня допустили в гостиную, когда сделка уже состоялась. Наэль, мужчина средних лет, с небольшим брюшком, в коротеньком пиджачке и крикливом галстуке, сидел за чашкой чая, поглаживая бородку. Он пошоцовывал, хихикал, рассказывал сплетни про известных актрис. Взятые на себя обязательства он выполнил пунктуально. Через день, как обещал, принёс нужную бумагу. На бланке наркома значилось, что гражданин такой-то, отец уезжал под чужой фамилией, командируется на Украину для организации товара обмена. Внизу стояли печать и подпись наркома, то есть самого Наэля. «Стоило это моим родителям дорого». Сколько точно не помню. Знаю лишь, что ушли все деньги, только что вырученные от продажи двух прекрасных пейзажей Поленова, украшавших нашу гостиную, и очень ценного чайного сервиза начала прошлого века. Наиль опять рассказал какие-то сплетни, опять похихикал, выразило удовольствие от такого приятного знакомства, затем шумно раскашлялся, пожелал отцу счастливого пути. и ушёл, сказав, что всегда рад оказать посильную услугу достойным людям. Отец Стотче чужевыехал и, как мы узнали впоследствии, благополучно проследовал через границу. А вскоре до нас дошло известие, что на Эль попался и расстрелян, но не как взяточник, а как мошенник-самозванец. Он вовсе не был наркомом, да и такого комиссариата, бланки и печать которого он себе изготовил, вообще не существовало. Что и говорить, хитрый был человек. Рассудил, что власть только ещё строится, что не все толком знают, какие созданы новые органы, и что на границе бумага с печатью и наркомовской подписью произведёт соответствующее впечатление. Отправив отца семейства вместе со значительной суммой денег и драгоценностями за границу, Людмила сыновьями не торопится оставлять дом. И несмотря на тяготы новой жизни, Любимого не жалея продают остатки мебели и предметов искусства, в отличие от большинства знакомых, голодающих в роскошных дворцах в ожидании, что вот-вот большевики будут побеждены. Здесь, на Фурштадтской, быт относительно комфортен. Куплены буржуйки, которыми отапливается половина квартиры, а за провизию отвечает повар. Он теперь председатель домового комитета бедноты и охотно продаёт бывшим хозяевам продукты, выторгованные из подполья. Естественно, втридорога. В прихожи те снятся спекулянты. Комиссионный магазин любимов их давно закрыт, и за придворными платьями матери и расшитыми золотом мундирами отца искатели мешуры старого режима приходят сюда. Скупают всё ценное, что осталось, до последней серебряной ложки. Лишь коллекция рукописей с автографами великих русских писателей, которую с увлечением собирал всю жизнь Дмитрий и избежала продажи, любимо вздала её под расписку в Академию наук. Каждый день к чаю прибывают гости, часто пешком, ведь извозчик теперь настоящая роскошь. Ещё несколько лет назад Людмила, прототип героини Гранатового браслета, устраивала в этих стенах литературные салоны, изысканные обеды и вечера. Зимой 1918 года ее дом славится среди оставшихся в городе аристократов роскошеством своих приемов, ведь к чаю здесь подают сахар, а иногда бывает и печенье. Прятаться в иллюзиях все сложнее, и, посматривая в окна на заснеженный литейный, в окна, через которые, любимо, вы наблюдали столько демонстраций и перестрелок, Гости ведут разговор лишь об одном. Людмила твёрдо решила, что пора уезжать. Конечно, как и большинство друзей, она до сих пор была уверена, что большевики скоро будут побеждены, и привычная жизнь восстановится. Но пережидать тёмные времена в огромном холодном особняке в центре города становится небезопасно. Взявшись за дело со своей обычной энергией и настойчивостью, Уже через несколько недель женщина вошла в эти двери с выхлопатом заграничным паспортом. На вокзал отправились на следующий же день. Маршрут известен: Гельсингфорс, Стокгольм, Берлин, Варшава. Два солдата с красной звездой на фуражке несут наш срочный багаж. Их командир помогает моей матери подняться в вагон. Это муж её племянницы, бывший офицер, мобилизованный в Красную армию. который теперь занимает какую-то должность по охране вокзала. На перроне говорит моей матери по-французски: "Вот видите, как всё удачно, Людмила Ивановна. Уезжаете за границу, как в старые времена, со всеми почестями. Представители власти сопровождают вас". Берёт под козырёк. Поезд трогается под эти слова. После воссоединения в эмиграции Семья Любимовых поселилась сначала в Берлине, а затем в Париже. Дмитрий был членом Союза объединённых монархистов во Франции, а Людмила продолжила знакомую с молодости активную благотворительную деятельность, став учредителем Русского комитета помощи эмигрантам. А в конце жизни председателем Союза для защиты чистоты русского языка. Пара дожила до глубокой старости, тоскуя по родине и всячески участвуя в жизни русской общины в Париже. Их сын Лев был членом Союза русских патриотов, работал в газете «Советский патриот», и в 1947-м Министерство внутренних дел Франции отправило его в СССР. 45-летний Любимов был счастлив вернуться домой. где провёл оставшиеся 30 лет жизни, издав несколько книг по истории искусств и книгу воспоминаний. Особняк фон Штадской, как и большинство городских домов, в советские времена поделили на коммунальные квартиры, а сохранившиеся интерьеры были утрачены. В настоящее время отреставрированное здание занимает дворец Олимпия. В памятнике архитектуры проводятся концерты и мероприятия.